Глава 4. Крепость Некроманта Гигантская постройка передвигалась по болоту, словно по земле. Ножки, что ее держали, были органического происхождения. Основа из дерева, а вот сверху растительная кожа. Больше всего возникала ассоциация с каменным пауком. Каждый шаг вызывал круги на воде, и булькающие-чавкающие звуки долетали даже до нас спрятавшихся близ парочки поваленных, полусгнивших деревьев. Густой ряд камышей тоже спасал, но людям из странного города было не до нас. Они суетливо бегали по стенам, как муравьи в разворошенном муравейнике. Некоторые сбрасывали мусор за борт, другие тащили уголь в тачанках, третьи командовали бригадами. — А сколько еще тех, кого мы не видим отсюда? — подумал я и отдал команду следовать за странным существом. Почему-то именно сегодня оно решило сменить место пребывания, но теперь стало понятно, почему разведчики не могли найти его. Пока эта штука плавает посреди болота, нападать нет смысла. Даже с Христом такое сложновато осуществить, только он мог выстроить твердую искусственную дорогу до врага. Я же развивал больше огненную стихию, а сейчас сконцентрировал внимание на некромантии. Все остальное улучшалось самотеком по мере использования. Мы загодя прихватили с собой высокие кожаные сапоги, потому не боялись промокнуть. У каждого в руках был длинный шест, которым прощупывался грунт под ногами на предмет устойчивости. Не спуская взгляда с шагающей махины, мы двигались кустами и гадали, когда же она остановится. «Судя по всему, ищет берег», — промелькнуло в голове. У меня уже были карты этой местности, и искусственный город направлялся как раз-таки в сухой участок леса. По мере того, как существо выбиралось на сушу, мы смогли отчетливее разглядеть живые сваи. Они расширялись и ветвились корнями ближе к подошве, что создавало большую устойчивость. Также я заметил, как шевелятся отдельные ее элементы будто выдернутые ножки клеща, которого оторвали от раны. Он пускает корни пучком, когда опирается на ногу, и втягивает их назад, стоит ее поднять. Механизм был схож со снегоступами. Насекомоподобный город воистину поражал своей задумкой. Это была крепость, которую враг мог расположить где угодно, занимая выгодное для себя положение. Неудивительно, что беглецы из северной части примкнули к этому некроманту, ведь он гарантировал безопасность и автономность. Спустя час наш преследуемый объект остановился возле какой-то гигантской кротовьей ямы и встал прямо над ней. «Да он тут не в первый раз», — подумал я, прежде чем все увидели, как на брюхе фундамента разъехались с протяжным скрипом створки. Из отверстия высунулась живая труба, и, как якорная цепь, стремительно ухнула вниз прямо в эту дыру в земле. Минуту спустя на весь лес послышался всасывающий звук. И труба, извиваясь, начала проталкивать внутрь себя пищу для города. Возникало ощущение, будто это существо пытается напиться. «Сыч, что происходит?» Бесу это явно не нравилось. Ему вообще не нравилось все, что он не мог покромсать своим изогнутым килледжем. «Нефть качают», — ответил я ему, когда город начал оседать. Ножки втягивались внутрь фундамента и частично вкапывались в хлипкую почву, пока крепость окончательно не зафиксировалась на поверхности. Снова раздался зычный звук рожка, и со стороны ворот на землю рухнул мост. Его придерживали внушительные цепи. Послышался свисток, и постепенно чад из печей и дым из труб угасал. На твердую землю поспешил отряд из 30 бандитов. Часть из них тащили тачанки с кучей лопат, и почти все были в рабочей одежде. Лишь парочка некромантов щеголяли в чистых костюмах. «Наблюдаем», — дал я команду. Через пять минут прилетел голубь от Тереха, извещавший, что все мартиканты на позициях и ждут команды. Я достал из-под сумка пищи и принадлежности и быстро набросал план. Спустя полчаса к городу из леса вышла делегация моих теневиков во главе с кудябликом. Они несли за спиной мешки и одеты были в тряпье, как если бы скитались по лесу месяца три без возможности помыться и привести себя в порядок. Я мысленно похвалил за маскировку. Некоторые мартиканты действительно выглядели, что называется, на грани. Их процессия не смотрелась грозной, скорее, как сборище от щепенцев, которым посчастливилось наткнуться на оазис посреди болот. К ним тут же спустился представитель из крепости, оценил содержимое мешков и, махая рукой, приказал, чтобы все шли внутрь. Даже отсюда можно было видеть довольную рожу отступника, но еще бы, ведь мои ребята притащили им кучу артефакторного оружия, пусть и низкого процентиля, Но это не важно. Мартиканты исчезли внутри города, и еще спустя минут десять мы увидели караваны с тележек, груженных углем. Сплевывая и переругиваясь, бандиты катили их из леса по тропинке, а дальше наверх по деревянному мостику крепости, стараясь не навернуться в хлябь. Судя по всему, это было низшее звено, единички, вот их и припахали на черную работу. Войдя внутрь, они поворачивали налево и сбрасывали груз в техническое отверстие. Потом цикл повторялся. Соловей, как самый глазастый, сбегал посмотреть, куда они ходят, и доложил, что отступники пробурили искусственную шахту. — Два земельщика. Христу не чита, но рыть умеют. Скорее всего, нашли месторождение. — Понятно, — кивнул я сам себе. — Нефть а теперь еще и каменный уголь, все это использовалось для получения энергии. Очевидно, что инженер смог сделать гибридный механический город на стыке науки и магии. Увы, но в нашей империи эта тема не слишком развита. Технический прогресс отставал от стран Скандинавского союза, где уже вовсю ездили поезда. Но вот разработки в магии могли дать фору нашим зарубежным друзьям. Дело в том, что архитектура зеленых хуторов как раз таки разработана в Российской империи. Наши фитоманты отлично строили автономные базы на деревьях, но чтобы заставить их передвигаться, в досье инженера говорилось, что этот мерзавец каким-то образом смог скрестить некромантию с магией растений. Судя по тому, что мы увидели, с зелеными насаждениями там и не пахло. Выходит, он поддерживает жизнь в мертвой флоре? Как такое возможно? В любом случае, я хотел сам все увидеть. Если бы отступник не угонял, как скот десятки жителей Вологды, смог бы стать великим ученым. Тут явно пахло гениальностью, пусть и злой. А все, что нетипично для магии этого мира, всегда притягивало меня. Ведь знания как инструмент можно использовать по-разному. Я на разведку, предупредил тут же ребят. Без сигналов сражения не вступать. Все, что можно было обсудить, мы уже обсудили. Сейчас важно понять уровень угрозы. Сколько врагов внутри, какие у них ранги, есть ли пленники и, главное, принцип работы ходячей крепости. Нам бы при штурме Северной не помешали подобные сооружения. Я нырнул в тень и скольжением проехался вдоль границы болота и леса. каждые 20 метров выходил подышать и обновить теневой кластер. Далее надо было придумать, как попасть внутрь незамеченным. Территория вокруг крепости была просматриваемая на сотни метров. Мне банально не хватит рывка. Тогда я срезал камышовый стебель и пошел вдоль берега с водой. Приблизившись к краю своей территории, я погрузился на дно. Высунул трубку на поверхность и снова попал в обычный мир. Снаружи ничего не изменилось. Лишь трубочка, среди прочего мусора, высилась над толщей воды. Затем последовал повторный нырок в тень, и я перебежал к новому месту. К сожалению, весь мокрый, но ничего не поделаешь. Такими вот рывками оказался возле крепости, и, хорошенько отдышавшись сквозь стебель, снова ворвался в потусторонний мир. На принятие решения была секунда, поэтому я кинулся наверх по мостику, и нашел отверстие, куда сбрасывали уголь. Внизу не видно низги, но меня устроило то, что охрана в это время была в десяти шагах от сарая с инструментами. Я материализовался посреди стеллажей с лопатами, пилами, молотками и прочего хозяйственного скарба. Отдышался, отряхнулся и снова исчез. Город внутри почти весь был деревянным, лишь некоторые здания из камня. Видимо чтобы облегчить, и так нелегкий вес. Отовсюду стучали стальные молоты, слышался звук скрежещущих шестеренок и шипение пара. Я забежал внутрь приоткрытого амбара и сразу почувствовал сырость. Под потолком тускло горели несколько подвесных ламп, и я смог рассмотреть грибную ферму. Недавно отсюда с двумя наполненными корзинами вышел работник, потому я не удержался и шмыгнул в освободившееся пространство. Грибы были больших размеров, самый рослый доставал мне до колена. Температура и влажность в этом помещении явно созданы искусственно. Либо стены облицованы частями тел монстров, либо тут замешана артефакторика. Пуговица на шее завибрировала, сигнализируя, что кто-то неподалеку использует теневую магию. Осталось только понять, свои это или у инженера тоже есть теневики. Выбежав из амбара, Я миновал поворот налево, откуда исходил сигнал. Весь город сейчас был полон некромантов, и что, что, а убивать кого-то — не лучшая идея. Единички и двойки еще ладно, но поблизости могли быть и более опытные темные маги, способные затянуть схватку до подхода подкрепления. Поэтому я оказался перед дилеммой, когда выдал себя возле крутящегося мельничного колеса. Под ногами зашевелилась груда тряпья, и, заворчав, из-под нее высунулась голова. Я никак не ожидал, что там окажется человек. Пьяница пытался сфокусировать на мне взгляд и оголил шею. Решение было принято мгновенно. До того, как этот отброс осознает, что произошло, я резко ударил его в гортань рукояткой ножа и прижал тело к коленам, не давая возможности пошевелиться. Не в состоянии дышать, он панически хватал ртом воздух, и тогда я выстрелил ему в голову каменной пулей, но не смертельно, а по касательной едва задев лобные доли. Затем восстановил ему способность дышать и кое-как остановил кровотечение в мозгу. Пришлось трижды применять лечение. Этот тип все равно умрет. У меня не было возможности вытащить его с того света но смерть будет отложенной и долгой, как раз то, что мне сейчас надо. Я накрыл врага лохмотьями и замаскировал пролитую кровь. Пуговица продолжала вибрировать, и вскоре мы встретились с Кудябликом в смежном теневом секторе. Тот радостно замахал рукой, подзывая к открытой двери. Дом пустовал, и мы быстро заняли одну из комнат подальше от выхода. «Докладывай», — бросил я слуге а сам отодвинул слегка занавеску на окне, чтобы контролировать передвижение врага. «Здесь около ста человек», — шепотом ответил теневик. «Оружие обменяли на еду и пару тысяч рублей. Попросили их подбросить через болото. Хотят драпать в другой уезд. Говорят, здесь стало опасно». «Хм, это они правильно рассудили. Только вот уже поздно чертыхаться». «Инженер в контрольной рубке». Каменное такое здание в центре. — Здесь есть подвал? — Ага. Болтать местные не очень любят, но я смог подслушать парочку разговоров. У них там внизу рабы. — Мирные? — Не, своих же припахивают. Думаю, и нас хотят. Отберут деньги, и пока кони не двинешь, работы на угле. — Понятно. Я прервался и показал пальцем, что надо спрятаться. В следующую минуту в комнату вошли двое некромантов. «Достал?» «Да». «Давай сюда». «Тише ты! Не ори! Если инженер заметит, нам крышка!» «Да ладно, не свисти мне тут!» Один из зашедших держал ухо востро и уперся ногой в дверной косяк, тем самым мешая нам выйти, а второй судорожно копался в тряпичном мешочке, поставив стеклянную колбу с нагревателем на стол. Высыпав белого порошка на грязную ложку, некромант вскрыл себе палец и капнул крови на смесь и далее зажег горелку магией огня. По комнате распространился сладковатый мускусный запах. — Слышь, тут следы! — раздался вдруг голос того, что в дверях. — Ась, следы, млядь, говорю! Смотри! — он указал коротким мечом на мокрый пол, и оба разом насторожились. Второй некромант тоже достал артефакт, моего производства, кстати. И, подобравшись, преступники рванули в соседнюю комнату. — Что за дела? — Смотри, куда он исчез? — Тут след обрывается. — Теневики, мать его! Надо доложить! — Стой! А может, он сейчас тут? Отступники встали спина к спине и выставили вперед свои пукалки. — Сука! Я слышал, они могут в тень утащить! Договорить мужчина не успел, потому что я сделал то, о чем он хотел сказать, а второго схватил кудяблик. Жестами показал не убивать некроманта, и точно так же, как с недавним выпивохой, наградил обоих небольшой дырочкой в голове. Когда вышли в настоящий мир, я подлечил отступников, и мой теневик оттащил новоиспеченных овощей в угол комнаты, где благополучно прикрыл тела хламом. «По рангам тут полно двоек, штук семь-троек, ну и три четверки, офицеры», — продолжил свой доклад кудяблик, вытирая лоб. «Бойцы разбежались по разным углам, как вы и приказали». «Хорошо», — кивнул я и велел ему и дальше патрулировать свой участок, а сам двинулся вдоль левого борта, чтобы встретиться со следующим слугой. «Ошибку с мокрыми ногами я учел», потому быстренько переоделся в одном из домишек. Тут ничего не было заперто. Судя по всему, за воровство сильно карали. Я аккуратно сложил свои штаны, рубашку и всю остальную одежду в рюкзак за спиной и переоделся в местной лохмоте. Костюмчик оказался в пору. Броню надел сверху и еще накинул куртку, чтобы прикрыть ее. Это позволило перемещаться не только с помощью теней. Какие-то участки я преодолевал своим ходом, со спины или сбоку, там не особо различишь чужака. Добравшись до второго теневого осведомителя, я узнал, что заправка будет длиться еще часа полтора, пока не натаскают достаточно угля. Третий мартикант провел меня до люка со спуском вниз. По его словам, там располагался механизм живых свай. Сам туда он не рискнул спуститься, потому что и так много маны потратил. Но вот я с легкостью преодолел участок с металлической лестницей и вышел на эстакаду. Внизу открывался вид на прохаживавшегося туда-сюда некроманта. Он неспешно приблизился к одному из десяти пыточных кресел. Они были раскиданы вдоль периметра, и на каждом сидели голые люди. Кто-то хныкал, кто-то орал благим матом, но большая часть смиренно молчала, понимая, что сопротивление бесполезно, И никто их тут не услышит и не спасет. К живому мясу были подсоединены многочисленные корни. Они обвивали руки, ноги, туловище, шею и голову, забираясь под кожу и мышцы. Некоторым впивались прямо в живот через пупок. Работник одной рукой лениво тащил тележку позади себя. На ней умещалось несколько ведер с темно-зеленой бурдой. Подойдя к несчастному пленнику, Некромант засовывал ему в беззубый рот лейку и черпаком вливал в пасть питательный раствор. Привязанный давился, пробовал сопротивляться, но корни держали его крепко. — Да не дрыгайся ты, Вано! Один хер подохнешь! — Вот так! Глотай давай, сука! Речь повара перемежалась ругательствами, и после того, как в горло было залито литра три этой дряни, он, словно издеваясь, вытер передничком разбитые губы узника. «Вот так! Умница!» Экзекутор похлопал его по щеке и пошел дальше. Корни зашевелились активней, и это спровоцировало отступника на истошный крик. К тем ветвям, что уже были в него воткнуты, присоединились еще штук семь, и одна из них впилась в глаз. «За маму! Да, вот так! А это за папу!» Довольный собой, разносчик заливал раствор в горло следующего некроманта, тот особо и не сопротивлялся. Я шел параллельно и осматривал внутренности этого страшного города. Каждый сидевший в кресле человек питал одну ножку. Вот откуда энергия бралась. Но также тут была целая сеть труп, явно проложенных неспроста. Пойло варили еще двое некромантов. Оба здоровенные, волосатые и голые. Лишь фартуки прикрывали срам. Жара не щадила никого. Неприятная капель капота, словно в подтверждение моим мыслям, скользнула по спине. Я обновлялся в темных местах и крался дальше. Увы, но кроме помещений с углем и складов с различным барахлом, я ничего не нашел. Инженер в этом отделении не сидел, и выходов отсюда к нему тоже нет. Хотя... Я посмотрел на потолок и увидел примыкающую к нему круговую площадку. Да, это оно. Некромант спускался сюда, чтобы контролировать технические процессы. Но как туда добраться? Не успел я об этом подумать, как чуть не полетел вниз. Пол под ногами дернулся, и я повис на эстакаде. По центру стоял металлический резервуар, и, судя по тому, что все засуетились и разбежались кто куда, подача нефти прекратилась. Послышался звук сматывающегося огромного шланга. Я поймал момент и запрыгнул обратно. Древесный насос втянулся и теперь складывался, как змея, вокруг цистерны. Все пришло в движение опять, усиленно загрохотали механизмы, и крепость встала на ноги, а затем пошла. Почему так рано?